Глава 24. Адресок читых хвыленных я заранее вызнал у Кати. В отличие от их семьи, покойный и его супруга Паитеса жили на съемной квартире, а не в коммуналке. Такое себе могли позволить в Петрограде начало двадцатых немногие, преимущественно непмены с тугой мошной. Получка преподавателя военной школы не позволяла шиковать. Значит, у хвылиных были другие источники дохода или хорошо припрятанные ценности, которые не смогла обнаружить и изъять советская власть. Легендарная сцена из Мастера и Маргариты Булгакова с призывом к советским гражданам сдавать валюту родилась не на пустом месте. Только в начале 20-х валюту можно смело заменить на золото и бриллианты. Пройдя мимо дворника Татарина с равнодушным видом подметавшего двор, я поднялся на третий этаж, где проживала свидетельница. Меня охватила легкая нервная дрожь. Я слишком многое поставил на эту встречу и собирался пойти в абанк. Все зависело от того, сумею ли я расколоть Зинаиду Марковну Хвылину, гражданку 32 лет от роду, беспартийную и безработную. Ну и само собой, не состоявшую в профсоюзе. Для того, чтобы наврать старикоробы в деле об убийстве, нужны очень веские причины. Я собирался вытряхнуть их из неё. Заранее сложив в голове примерный план разговора, веских улик против Зинаиды Марковны не было. Придется блефовать. Пока из слов Самбура у меня сложилось впечатление, что придется общаться с женщиной, у которой на почве творчества слегка поехала кукушка. В принципе, такое встречалось в моей прошлой жизни сплошь и рядом. Одно время меня регулярно домогался сценарист многочисленных детективных сериалов о ментах К которому по были нужны сюжеты из реальных расследований. Потом пришлось раскрыть уголовное дело, в которое по дурости влип писатель-фантаст. Их сейчас стало больше, чем грязи. Так что пообщаться с пишущей братьей я успел. Заодно и сложил мнение об их адекватности. Поэты, как я понял, в плане психического здоровья еще хуже, чем прозаики. Учитывая творческие заскоки Зины Ангины и ее обостренное внимание к загробному миру и прочей мистике, Предстоит тяжелый разговор с женщиной средних лет, про которую можно смело сказать словами не ее стихотворение. Тихо шифером шурша, едет крыша не спеша. И мне надо готовиться пропускать через себя поток чужого сознания. Я нажал на дверной звонок. Где-то внутри квартиры заливисто зазвенел колокольчик. Никто не спешил к дверям, чтобы их открыть. Спит, что ли? Богема любит поздно ложиться и поздно вставать. На часах был уже полдень, даже по должны к этому времени продрать глазки. Ладно, мы не гордые, еще раз втопим кнопку звонка, а в ответ тишина. Я толкнул дверь, она без скрипа распахнулась. О, как! Хозяева народ настолько беспечный, что не запираются. Свижое придание доверится с трудом. Или у ПИТЭС окончательно крышу сорвало. Не хочется думать о плохом, но меня сразу охватили дурные предчувствия. Но не люблю я такие вещи, просто не люблю. Я вытащил Смитвессон, осторожно заглянул в квартиру. Хозяева, дома есть кто? Хозяева упорно отказывались отвечать. Дома есть кто? спрашиваю, повысил я голос. Ничего. Ладно, рискнем». Я переступил через порог и оказался в темном коридоре. Если сейчас кто-то застукает меня в квартире, приключится конфуз, но как-нибудь разрулим. Пахло сыростью и нафталином. Воздух спертый, застоявшийся. Помещения давно не проветривали. Я заглянул в первую комнату, обстановка свидетельствовала об определенном достатке. Книжные шкафы от пола до потолка, Шифоньер с посудой, в центре огромный стол. Стулья с изогнутыми спинками, два дивана сверху подобранные в тон бархатные покрывала, несколько мягких подушек. В углу давно не топленный камин. При этом подспудное ощущение, что шаг за шагом сюда подбиралось запустение. Тяжелые обои местами отошли, пол давно не мыли и даже не подметали. Я подошёл к столу. Да. На столешнице столько пыли, хоть пальцем картины рисуй. Сдается, что хозяйка, из Зинаида Марковны так себе, или не повезло с домработницей, если она ухваленных имеется. Это обстоятельство я для себя не выяснил. Сейчас чуть ли не в каждой более-менее обеспеченной семье есть домработницы, живущие в одной квартире с нанимателями или приходящие. Чуть погодя, когда народ из деревень валом попрет, ситуация только ухудшится. Люди станут искать любую возможность приработка в городе, пока что население чуть сытнее, Благо НЭП отменил продразверстку. Стараясь оставлять по минимуму следов, я подошел к шкафу и внимательно осмотрел книжные полки. На них преимущественно стояли увесистые фолианты, напечатанные еще до революции, что ни корешок, то сплошные яти. По идее, если хозяйка Паитеса, должны быть собственные публикации какие-нибудь печатные томики, сольные или групповые сборники стихов, творческие люди, честолюбивы, просто обязаны выставить личные достижения на самое видное место, но чего нет, того нет. Или зина ангина сверхскромница, во что я верю слабо. Или не такая уж она известная поэтесса. Хотя, погодите, погодите. Я увидел стопку литературных журналов. Часть из них тоже относилась к дореволюционному периоду. В каждой вставлена закладка. Взял самый верхний, открыл место, заложенное шелковой закладкой. Надо же, как мы себя любим. Ну вот, пошли достижения. На страничке отрывок из поэмы «За Зачертогами мглы, поэтесы Зины Ангины. Год написания 1922. Свежачок. Пробежался глазами по строчкам и ощутил странное чувство. Буквы читались складывались в слова, но понять, о чем речь, не представлялось возможным. Плюнул и отложил журнал в сторонку. Не моё это, точно говорю, даже не сомневаюсь в остальных такая же муть. И боже мой, какая же каша в голове у этой дамочки. Так, а это что? Квитанция из типографии, счет за услуги, причем оплаченный, плата за тираж поэтического сборника Могильный крест. Заказчик Зинаида Марковна хвылила. Побежали, побежали тараканы. Вот и договор. Типография некоего Каплина Абрама Моисеевича. обязуется в срок до, короче, до послезавтра напечатать весь тираж сборника. Понятно. Классическое почёсывание чувства собственного величия. Печать за свой счёт. Сколько типографии держится на плаву благодаря таким вот графоманам, как незабвенная Зинаида Марковна. А самих книжек-то не видать. Выходит, еще не забрала тираж. Закончив с осмотром гостиной, перешел в спальню. Как говорил один мой хороший друг: "Прихожу в прокуратуру, а там бардак". Так вот, в спальне был реальный бардак. Постель не застелена, всюду разбросаны вещи, преимущественные из женского гардероба. Сырость, затхлость и опять же пылище и грязище, причем не только в углах, Так подействовала смерть мужа, что у женщины руки опустились. Не думаю, тут явно не убирались уйму времени. То есть, когда Хвылин еще был жив, комнат в квартире было три. Последняя использовалась как кабинет, скорее всего, ныне покойным мужем. На письменном столе несколько потрепанных брошюр по военному делу. Мое внимание привлекла толстая шнурованная тетрадь, дневник, обрадовался я. Хренушки конспекты лекций написанные убористым мелким почерком. Я вчитался и сам не заметил, как втянуло. Оказывается, Хвылин был не только бабником, он еще тщательно готовился к занятиям и имел хороший слог. Вот почему его держали в военшколе. Спецы всегда в дефиците, особенно такие, которые умеют ясно излагать материал, а тут все четко и по полочкам. Просто мечта. Я и в кабинете старался оставлять следы по минимуму. Просто так, по оперской привычке. Даже не полез открывать ящички стола. Наверняка тут уже делали обыск и все, что хотели, нашли. Но ручки шаловливые так и тянулись. Что касается журнала и тетради, которые я пролистывал, даже в мои времена, когда научно-техническая революция развивалась семимильными шагами, снять отпечатки пальцев с бумаги не такая уж простая и легко выполнимая операция. Нингидрин уже изобрели, но использовать это химическое вещество для аддактеоскопии, догадаются только спустя 30 лет. Да и то поначалу не у нас. Но это так. Лирика. Кухня тоже была пустой. Я понюхал сырость никуда не делась, однако запахи приготовляемой пищи к ней не примешивались. Если здесь и готовили, то довольно давно. Оставалась уборная. Проверка показала, что там, кроме скучающего фаянсового друга, больше ничего нет. И ванная комната. Моется. Но тогда бы я слышал плеск воды и прочие звуки. Выходит, что пусто, но для очистки совести необходимо проверить. Зинаида Марковна, громко позвал я. Не дождавшись ответа, открыл дверь, которая, как и входная, оказалась не заперта. Лучше бы я туда не входил. И вообще, лучше бы меня сегодня здесь не было. В помещении Стены которого примерно до высоты человеческого роста были покрыты кафельной плиткой, на небольшом возвышении находилась ванная. В ней на простыне лежала совершенно обнаженная женщина, скорее всего, та самая Зинаида Марковна, которую я так искал и к которой у меня накопилось так много вопросов. Но вы она больше никогда не заговорит. И одного взгляда было достаточно, чтобы понять: передо мной труп. На полу валялась окровавленная опасная бритва. На небольшом табурете стояли початая бутылка вина и пустой бокал. Я опустил палец в красную от крови воду, она еще не успела остыть. Сама же горячая вода подавалась из установленного тут же титана. В квартире Кати такого не было. На левой руке виднелся глубокий и обширный порез. Вода тщательно омыла рану, кровь даже не запеклась, я прекрасно видел край пореза. Мне приходилось уже сталкиваться с подобными случаями, когда люди лишали себя жизни в ванной, наглотавшись всякой гадости, а потом полоснув по вени бритвой или ножом. На первый взгляд, все выглядело как самоубийство, на второй тоже. Если так по идее, должна остаться посмертная записка. Хвылина поэтеса не могла она уйти на тот свет, не оставив за собой последнего слова. Бинго, кажется, есть. Причувствуй, меня не обманули к небольшому зеркалу, повешенному над рукомойником, была прикреплена записка. Стараясь ничего не трогать, я прочитал стихотворное прощание с жизнью. Не надо смотреть на меня, одиночество худшая мука, ты ушел, я осталась одна, бог ты мой, это жуткая скука. Так прости же меня, мой супруг. Я навстречу к тебе улетаю. Выходит и впрямь самоубийство. Не сказать, что написано совсем уж с языком. Муж погиб, Зинаида Марковна от тоски и отчаяния наложила на себя руки. Логичная и довольно стройная версия. Любое следствие с жадностью схватится. Только мне от того не легче. Единственная свидетельница умерла и унесла с собой в могилу слишком много секретов, что на самом деле происходило в тот день. Почему она солгала Алгола визити Александра? Что мне остается делать? Ясно, что искать, кто ее убил и попытался инсценировать самоубийство.